Глава двадцать пятая. Марго. «Извини, опоздала», — говорю без раскаяния, оказавшись рядом. Благодаря шпилькам мои глаза на уровне его губ, но стоит посмотреть выше, и меня обжигает штормовое предупреждение его взгляда. Это предупреждение сигнализирует о том, что стоящий передо мной мужчина оценил ситуацию и принял правила игры. «Я не в обиде». Протягивает мне букет. Обхватив пальцами стебли, подношу его к лицу. «Спасибо!» Смотрю на Стрельцова поверх нежно-розовых бутонов. Его глаза прожигают меня насквозь. В дополнение к рубашке и брюкам на нем появился аромат свежего и легкого мужского парфюма. Мой нос втягивает его вместе с ароматом цветов, отмечая, что выбор ему идет. Не отпуская моих глаз, Стрельцов предлагает локоть. Пошли. Стальной бицепс под тонкой тканью рубашки кажется мне горячим, когда обвиваю его своей ладонью. Скосив вверх глаза, смотрю на грубоватый мужской профиль. Держать под руку мужчину – обыкновенная и часто ничего не значащая вещь в моей жизни. Обычная формальность. Но только не с этим мужчиной. Опираясь на его руку, я вдруг тону в каком-то вязком болоте ощущений, и они только наполовину физические. Вторую половину составляет опасное внутреннее удовлетворение, от которого у меня вдруг сжимает горло. Открыв ресторанную дверь, он пропускает меня вперед, и через секунду на мою поясницу ложится уверенная ладонь. Наше появление вызывает ровно такую реакцию, какую, без сомнения, ожидали мы оба. Десятки любопытных посторонних взглядов. Разумеется, в первую очередь они адресованы мне, и только потом моему спутнику. Но безмятежное и слегка насмешливое выражение на его лице заставляет меня прятать глаза. За столькому окна я вижу знакомые женские лица. И это та категория присутствующих, которую в первую очередь интересует мужчина рядом со мной. И только потом наличие на моей талии лишних килограммов. Выражение его лица – это нахальная расслабленность. Именно ее он демонстрирует в ответ всем желающим. И это чертовски ему идет и заводит меня саму. «Могу я предложить вам вазу?» – обращается ко мне парень из персонала. «Да, пожалуйста», — отдаю ему букет, остро чувствуя присутствие за спиной крупного мужского тела. Чуть склонившись к администратору, мой спутник называет свою фамилию, и через минуту мы усаживаемся за столик на двоих, не переставая привлекать внимание, на которое мне уже плевать. Широкое запястье Стрельцова украшает металлический ободок часов. Длинные, сильные пальцы обнимают ножку пустого винного бокала и вращают его из стороны в сторону. Гул приглушенных голосов разбавляет тихая музыка. Глаза обводят вырез моего платья, а язык задумчиво почесывает зубы. — О чем думает мужчина, когда у него на лице такое выражение? — спрашиваю, заглянув в меню. — Как у меня? — бормочет Стрельцов, беря свое меню. «Угу», – откидываюсь на спинку стула. Положив ногу на ногу, сажусь боком и вытягиваю ноги в проход. «Я расскажу позже», – обещает суховато. Именно этот будничный тон и то, как его глаза цепляются за серебряное кольцо на безымянном пальце моей ноги, подогревает адреналин у меня в крови. И еще секунду он пялится на этот аксессуар, а потом ныряет в свое меню и ёрзает по стулу. Прикусив губу, решаю побыть стервой. «Думаешь, у тебя будет шанс?» — интересуюсь. Подняв на меня глаза, отвечает вопросом на вопрос. «О чем думает женщина, когда провоцирует мужика?» «Ну, тяну небрежно, листая страницы». Она думает о том, что за окном 21 век, а не каменный. «Зря она так думает», — сообщает он. Мои губы стремительно расходятся в улыбке. Совершенно не умея флиртовать, этот мужчина умудряется быть кошмарно привлекательным. Поджимая пальцы на ногах, интересуюсь. «Вам не жмут то ваши яйца, капитан?» «Мои яйца мне по размеру». Это я уже поняла. Размер его яиц с каждой минуты тревожит все больше. Даже больше, чем обещающий прищур его глаз. Вдогонку к его словам, этот прищур — прямой намек на то, что я знала, куда ехала. И прекрасно знаю, чем этот вечер закончится. Подошедший официант ставит точку в нашем споре. Сделав заказ, откладываю меню и бормочу, вставая из-за стола. Мне нужно в дамскую комнату.